Глава 3. Ур. Урр услышала я странный, довольно приятный, похожий на журчание воды переливистый звук, прежде чем меня мягко пихнули в бок. Урр, Мамочка, пожалуйста, пять минуточек и встаю. Обещаю! Пробормотала я, еще не до конца придя в себя. А в следующее мгновение, вспомнив все, что произошло, распахнуло глаза, чтобы тут же снова зажмуриться и завизжать от ужаса. Потому что надо мной склонилась огромная зубастая длинная морда, покрытая медно-красной ромбовидной чешуей, с маленькими наростами темно-бордового цвета, на скулах и надбровных дугах, узкими ноздрями и большими круглыми глазами янтарного оттенка с вытянутыми в щелочку черными зрачками. изменилась. Стала какой-то испуганной, а сам обладатель зловещей морды, судя по звуку, шарахнулся от моего вопля в сторону и шлепнулся на массивный зад. Мой виск постепенно перешел в хрип, а потом я и вовсе замолчала. Вокруг стояла невероятная, почти оглушающая тишина. Ни ветра, ни щебетания птиц, ничего. Набравшись в смелости, приоткрыла один глаз, а затем и другой. Передо мной, чуть в стороне, сидел огромный дракон, с большими перепончатыми медными крыльями и длинным хвостом. Вдоль узкого хребта шел гребень из острых выступов, по форме напоминавших шипы розы. На загривке они были большими, но постепенно уменьшались, и на кончике хвоста едва достигали длины ладони. В его глазах бушевало желто-черное пламя. Когда первый шок прошел, я поднялась с земли, автоматически отряхивая подол некогда белоснежного платья, которое сейчас все было в пыли и местами порвано. Никогда не любила аттракционы потому что меня укачивало. И обычно, пока мои подружки кружились на каруселях, предпочитала отсиживаться на лавочке и поедать мороженое. Вот и сейчас наш сумбурный полет не прошел для меня бесследно. Перед глазами все расплывалось, мелькали противные радужные точки, и мне стало казаться, что я вот-вот распрощаюсь с недавно съеденным обедом. Несколько раз вздохнув и выдохнув, попыталась справиться с накатившей тошнотой. Стало немного легче, но мне понадобилось время, чтобы полностью прийти в себя уже почти стемнело и я понимала что необходимо как можно скорее вернуться на площадь к башне с часами иначе портал закроется и я застряну в этом мире как минимум на год зачем вы притащили меня сюда спросила я не сводя взгляда с дракона нам нужно вернуться портал вот вот откроют. мне пора домой ур послышалось в ответ ур дракон не сводя взгляда продолжал не отрываясь смотреть на меня как мне показалось абсолютно бессмысленным взглядом «Вы слышите меня?» Ответом было молчание, и я как можно тверже произнесла. «Сейчас же возвращаемся!» Дракон на мои слова отреагировал довольно странно. Он лег на светлое, слегка розоватое брюхо, положив голову на массивные лапы с черными, чуть загнутыми когтями, и как-то грустно вздохнул. Сейчас стало понятно, что его тело покрыто зигзагообразными роговыми пластинами бордового цвета, и чешуя на лапах намного темнее, чем на длинной шее. «Вы слышите меня?» Я не понимала, что происходит. Зачем этот дракон утащил меня? Почему он до сих пор в облике зверя и не меняет свою ипостась? И в конце концов, где мы находимся? Что происходит, черт возьми? закричала я, забыв о манерах и воспитании. А потом в яростном негодовании, даже невольно перешла на ты: Быстро отнеси меня к порталу! Немедленно! Ур! в ответ. И вместе с этим дракон обхватил меня за талию своим гибким хвостом, подтащил поближе к горячему боку и укрыл крылом, будто одеялом. «Совсем сбрендил?» — возмутилась я, пытаясь вырваться. Но меня еще сильнее сжали, буквально спеленав, полностью лишив возможности двигаться. Урр! послышались недовольные рычащие нотки. И я послушно замерла. «Кто его знает, что в голове у этого дракона? Может, он бешеный и поэтому так себя ведет?» Постепенно мой похититель тихо засопел. Он расслабился, и его хвост перестал сжимать мое тело тугим кольцом. Мне стало понятно, что зверюга уснула, и будто в подтверждении моих мыслей раздался храп. Я уперлась ладонями в перепончатое плотное крыло, которое на ощупь оказалось теплым и бархатистым, и чуть отодвинула его в сторону. Дракон ворчливо заурчал, чуть повернулся на бок и в буквальном смысле захрапел, издавая довольные, рычащие переливы. «Офигеть!» — подумала я. «Надо отсюда выбираться, пока он спит». Еще немного сдвинув крыло в сторону, Аккуратно перешагнула через хвост и выбралась из своеобразной ловушки. Совсем стемнело, и в полумраке было трудно соориентироваться, куда идти. Стала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь. Оказалось, что я стою на какой-то открытой площадке, огороженной невысоким каменным забором. Рискнула подойти и посмотреть, что за ним, и вскрикнула от ужаса. Внизу простиралась пропасть, и такая глубокая, что ей не было конца. На трясущихся ногах пошла вдоль ограждения, обходя спящую громадину, напоминавшую сейчас храпящую скалу. В какой-то момент забор оборвался, и я увидела ступеньки, ведущие куда-то вниз. Это был мой путь к спасению. Я стала аккуратно спускаться, надеясь, что эта винтовая лестница приведет меня к тому, кто сможет мне помочь. Держась одной рукой за холодный камень скалы, медленно делала шаг за шагом, опасаясь оступиться и свернуть себе шею. Не знаю, сколько времени я шла, но мне показалось, что вечность. Даже несмотря на отличное зрение и чутье оборотней, я все время боялась упасть с крутых каменных ступенек, и поэтому была в постоянном напряжении. С каждым шагом идти становилось все сложнее, болели ноги. Но, когда я увидела яркие огни замка, то совсем забыла об усталости и невольно ускорилась. Оказавшись на широкой каменной дороге, бросилась вперед, насколько это было возможно на каблуках безумно надеясь найти помощь. Достигнув больших массивных деревянных дверей, украшенных черным, необыкновенно красивым, выжженным рисунком, со всей силы стала колотить кулаком. Но открывать мне никто не спешил. «Помогите, пожалуйста!» прокричала я, ударяя в дверь. «Помогите!» Продолжая стучать, уже понимая, что мне никто не откроет, горько разрыдалась. Но еще на что-то надеясь, прижавшись спиной к двери, стала барабанить ногой и отчаянно орать размазывая слезы по лицу. «Откройте, пожалуйста! Помогите, умоляю!» А потом, в какой-то благословенный момент, я случайно локтем оперлась на ручку. Раздался щелчок, и дверь открылась. Толкнув ее сильнее, заглянула внутрь. Темные, тяжелые на вид шторы закрывали окна, создавая полумрак. На белоснежных стенах, расписанных изящным золотистым рисунком, горели небольшие разноцветные лампы в виде лилий освещая громадный холл теплым рассеянным светом. Несколько дверей, расположенных друг напротив друга, были закрыты. «Есть кто-нибудь? Помогите, пожалуйста!» Жалобно попросила я, но ответом мне была звенящая тишина. Тогда, набравшись смелости, вошла в замок. В декоративном камине пылал магический огонь, не дающий тепла, но придающий помещению неповторимый уют. Белоснежная мраморная лестница вела на верхние этажи, но подняться я не решилась. Толкнув первую попавшуюся дверь, попала в узкий полутемный коридор. «Есть кто-нибудь?» — довольно громко спросила я. Не дождавшись ответа, прошла вперед и оказалась на кухне. Начищенные кастрюли разного размера блестели на плитах. Вдоль стены, на специальных крючках, висели большие и маленькие сковороды. На металлических стеллажах стояла посуда. Чашки, миски, какие-то ведра. Деревянные полки над плитами ломились от различных баночек, в которых, видимо, находились специи. Везде царил идеальный порядок, и вокруг не было ни души. Вернулась обратно в холл, открыла следующую дверь и оказалась в уютной комнате, похожей на гостиную. В глаза бросился стол с безукоризненно белоснежной кружевной скатертью, накрытой к ужину. «Мое имя Майя», на всякий случай представилась я. «Мне очень нужна помощь. Здесь есть кто-нибудь?» Мне опять никто не ответил. Осмотревшись, И удостоверившись, что и здесь я одна, снова добрела до холла. Казалось, замок пуст. Посмотрела на лестницу, но подняться не решилась. Почему-то стало страшно. Если его хозяин сейчас вздрыхнет на площадке, то где же слуги? Не может же он жить здесь один? Для кого-то же накрыт стол? Возможно, вышли на задний двор? Посижу, подожду. Решила я и вернулась в гостиную. Присев на мягкий диван песочного цвета, Со стоном вытянула уставшие ноги и замерла в ожидании. «Отец меня убьет. Просто убьет. Такое могло приключиться только со мной. Похитил дракон. С ума можно сойти», — размышляла я над создавшейся ситуацией. «Зачем он это сделал? Зачем?» Вопросов было много. Ответов ни одного. В животе заурчало. Организм напоминал, что я ела несколько часов назад, и необходимо подкрепиться. Время будто замерло и тянулась невероятно долго. «Думаю, никто не обидится, если я что-нибудь съем», сказала сама себе и подошла к столу. Подняв серебряную крышку с блюда, обнаружила жареное мясо какого-то животного в окружении аппетитного румяного картофеля. Аромат был восхитительным, и я буквально сжалась внутри от безумного чувства голода. Немного подумав, села на стул и, наполнив тарелку, стала быстро есть. Не знаю, кто это готовил, но было невероятно вкусно. Мясо со специями и душистыми травами буквально таяло во рту. Рассыпчатая картошка как нельзя лучше дополняла его. Съев первую порцию, наполнила тарелку еще раз. Я и не догадывалась, что так проголодалась. Запив все приятным сладковатым соком, отставила в сторону грязную посуду и поняла, что объелась. Мне казалось, я вот-вот лопну. Вернувшись на удобный диван, подложила под спину подушку и стянув босоножки, закинула ноги на мягкий пуфик. Прошло предостаточно времени, но никто так и не объявился. Вывод напрашивался сам собой. Прислуга в этом доме была приходящей. И до утра вряд ли мне кто-нибудь поможет. Положив голову на мягкую спинку дивана, стала задумчиво рассматривать интерьер комнаты. Пол был устлан пушистыми шкурами и коврами яркой расцветки со странным рисунком в виде переплетающихся линий. На стенах висели картины в позолоченных рамах и с защитными стеклами на холстах. На которых играли блики от света ламп. Вдоль одной из стен тянулся книжный шкаф из какого-то темного дерева. Он был невысок, и на нем, в хаотичном порядке, стояли какие-то фарфоровые статуэтки. С моего места их невозможно было рассмотреть, а встать я поленилась. Мебель была массивной, такой основательной, но в то же время не громоздкой. Можно было сказать, что в комнате царит атмосфера комфорта и изящества, а хозяин замка обладает прекрасным вкусом и умеет сочетать, казалось бы, несочетаемое. В какой-то момент усталость взяла вверх, и на меня стала наваливаться томная сонливость. Я понимала, что спать нельзя, и боролась сама с собой, не позволяя уснуть. Глаза закрывались сами по себе, я начинала дремать, а потом взбадривалась, но постепенно стала мерзнуть, поэтому просто укрылась диванным пледом. Согревшись, сама не заметила, как все-таки уснула. Я бежала по темному коридору в поисках выхода, который никак не могла найти. Это был какой-то бесконечный лабиринт с множеством ответвлений, и каждая заканчивалась тупиком. Это был безумный бег по кругу. «Майя! Майя!» Внезапно я услышала голос отца и бросилась на звук. Ведомая зовом родного человека, я преодолела все препятствия и оказалась на высоком холме. Отец стоял напротив меня и продолжал выкрикивать мое имя которая волнообразным эхом проносилась по округе и постепенно затихала. «Папочка, я тут! Ты слышишь? Папа!» Но он меня не видел и не слышал, потому что нас разделяла стеклянная преграда, непонятно откуда взявшаяся здесь. Я смотрела на дорогого мне человека и не могла не заметить, что он изменился. Отец как-то постарел и осунулся. В его волосах добавилось седины, а взгляд был наполнен болью. «Доченька, где же ты? Где ты, моя родная?» Прошептал он, и я видела, как слезинка скатилась по его щеке. Разбежавшись, ударила со всей силы кулаками по прозрачной стене, надеясь разбить преграду, разделяющую нас. Но она даже не шелохнулась. Рыдая от бессилия, я билась об стену, как мотылек в стекло. Но все мои усилия были напрасны. Отчаявшись, упала на колени. И, воя от безысходности, наблюдала, как папа развернулся и медленно, как-то постарчески шаркая ногами, стал удаляться. Я смотрела ему в спину и с горечью думала о том, что нет ничего ценнее, чем родители. Сейчас бы многое отдала, чтобы прижаться к папе, обнять маму и сказать близким о том, как сильно я их люблю. «Папочка!» — прошептала я и резко открыла глаза, уже догадавшись, что это был сон. Вытерев слезы, уткнулась лицом в ладони, прекрасно понимая, в какую ужасную переделку попала. «Одна, в чужом мире, в неизвестном месте» где нет ни души. Сквозь неплотно закрытые шторы была видна часть сада. Уже рассвело, и первые, еще робкие солнечные лучи скользили по зеленым ветвям, будто пробуждая их от сна. Слышалось тихое щебетание птиц, похожее на нежную лирическую песню. «Возможно, слуги уже пришли», — подумала я и спустила ноги с дивана. Застегнув босоножки, встала и оглядела себя. Теперь платье было не только порванным и грязным, Но еще и помятым. Хотелось принять душ, да и от чашки кофе я бы не отказалась. Внезапно раздался какой-то громкий звук, даже крик или рычание. Испуганно замерла, не понимая, что это может быть. И тут услышала знакомое Урр! Уррр! А затем послышался грозный женский крик: Сынок, как ты мог? Как? Ты сошел с ума, Ричард! Я побежала к входу скользнувшись едва не упала на паркетном полу, поэтому, распахнув двери, буквально вылетела на крыльцо и замерла. «Ты! Ты!» На огромном дворе, выложенном серым камнем, сидел большой красный дракон, обвив себя хвостом. Это был мой похититель. А перед ним, подбоченившись, стояла невысокая худенькая женщина с волосами цвета спелой вишни. Незнакомка была возмущена. Мне стало это понятно, по нервным взмахам ее рук... И недовольному тону. Ну и что ты мне сейчас прикажешь делать? И где эта девушка? Дракон слегка наклонил голову вправо и ответил: Уру! И как мне понимать это твою Руру? -ру? Ричард, когда ты вернешься в нормальное состояние? Ты не забыл, сколько ответственности лежит на твоих плечах? Незнакомка быстро бегала вокруг дракона, выкрикивая ему свои претензии А ты подумал о Феликсе? Кто будет заботиться о нем? Я спрашиваю, кто? Если ты надеешься на меня, то я ставлю тебя в известность. Не дождешься. У меня есть своя личная жизнь. А потом, ты знаешь, что он натворил вчера?» Внезапно, будто почувствовав мое присутствие, она резко обернулась и уставилась на меня. На благородном лице, вдоль уголков глаз и носогубного треугольника бежали едва заметные паутинки морщинок. И даже макияж не смог их скрыть. Женщина была немолода. Прищурившись, она сделала шаг ко мне навстречу, тщательно рассматривая, как жука под лупой. От нее не укрылись ни растрепанные волосы, ни порванная и грязная одежда, ни мои испуганные глаза. Она обернулась на дракона и, драматически вскинув руки к небу, запричитала. «О, Всевышний, зачем ты лишил моего сына разума? Разве это?» В мою сторону, самым бесцеремонным и невоспитанным образом, Покнули пальцем. Нечесанное, немытое, чужеродное. Может стать истиной моего сына? Как? Как такое могло произойти? Простите, я решила вмешаться в громкую театральную речь и спустилась на несколько ступенек по мраморной лестнице, про себя подумав, что вчера так спешила попасть в замок, что пролетела ее даже не заметив. Мое имя Майя. Я оборотень из клана Мейев. «Да, вы правы, что мой вид сейчас далек от совершенства. И тем не менее, никто не давал вам права называть меня немытой и нечесанной». «Вы посмотрите на нее!» Моя собеседница гадко ухмыльнулась. «Давно ли, милочка, ты видела себя в зеркале?» «Ричард, ты слышишь, как разговаривает с твоей матерью эта женщина? Слышишь?» «Может, вы мне объясните, что происходит?» Попыталась выяснить я, но меня просто проигнорировали. Женщина продолжала общаться с сыном на повышенных тонах. «Ричард, это совершенно не смешно. Это не может быть правдой. Не может. Посмотри на нее получше». Дракон поднялся и шагнул ко мне. Испугавшись, я невольно попятилась. Заметив это, он упал на брюхо и пополз, виляя хвостом из стороны в сторону, всем своим видом показывая, что он настроен очень дружелюбно. «Сын!» — взвизгнула незнакомка и зло посмотрела на меня. Что себе позволяет эта женщина? Почему ты разрешаешь ей так разговаривать со своей матерью? Я тебя родила, ночами не спала. А ты! Ты! Ты ведешь себя как безмозглое существо! Я понимаю, что обретение истинной пары лишило тебя разума, но ты же сильный! Сын! Вопли женщины самым бесцеремонным образом прервал громкий грозный драконий рык, эхом разлетевшийся по округе. На секунду мне показалось, что даже вздрогнули горы, внезапно очнувшись от вечного сна. Стайки птиц взметнулись с кустов, растущих по краю двора, и наступила абсолютная тишина. Незнакомка молчала, удивленно хлопая глазами. Она смотрела то на дракона, то на меня, то вновь на него. Как я поняла, она была его матерью, и сейчас сын рычал именно на нее. В ее взгляде плескалось столько негодования и злости, что мне даже стало ее немного жаль. Но это было мимолетное чувство, которое тут же невесомо испарилось. Едва незнакомка остановила свой взгляд на мне и начала говорить. «Ну что же, ты заварила эту кашу, тебе и расхлебывать. Из-за тебя мой сын потерял разум, из-за тебя он рычит на мать, так что разбирайся теперь с ним сама. С этой минуты за Ричарда и Феликса несешь ответственность ты». Она посмотрела на дракона. «А от тебя?» Не ожидала, сынок. Надеюсь, после того, как ты возьмешь своего зверя под контроль, тебе станет стыдно за свое дурацкое поведение. Эм, подождите, может, вы объясните? А, -а, а кто? Я так растерялась, что не могла связать и двух слов. А женщина, тем временем, уже не обращая на меня абсолютно никакого внимания, побежала вперед по дороге от замка, широко расставив руки. В какое-то неуловимое мгновение. Она превратилась в дракона темно-бордового цвета, и, расправив большие крылья, взмыла вверх. Офигеть! вымолвила я и посмотрела на дракона. Ну, и мама, у тебя врагу не пожелаешь. Интересно, если ты Ричард, то кто такой Феликс? На ответ я и не надеялась. Наверное, поэтому безумно испугалась, когда услышала: А Феликс, это я! Обернувшись, Увидела рыжего кудрявого мальчишку лет пяти, выглядывавшего из-за раскидистого цветущего куста. От неожиданности пошатнулась и опустилась на ступеньки крыльца, еще не до конца осознавая, в какой ужасной ситуации я оказалась.